Карьера Валентины Петровича несколько дней висела на волоске. Тем более, что грошовую крольчиху попытались представить как крупную взятку. Святой человек сносил удару судьбы мужественно, а вот Милда Эвалдовна страшно нервничала, плакала, билась в истерике, и в итоге сорвала сердце, которое потом, через несколько лет, и захотела к своему несчастью подлечить в Кремлевке. В конце концов наверху разобрались, крепко пожурили, но оставили незадачливого Зайцелюба при должности. Однако в результате номенклатурного стресса в его организме произошел какой-то, видимо, гормональный сбой. До этого худощавый, спортивный, он начал неудержимо толстеть и буквально за год сделался неправдоподобно тучным. Ему даже на самолет брали теперь два билета, ибо в одном кресле он не помещался. После смерти супруги Валентин Петрович так больше не женился. А на вопросы... «Не скучно ли ему одному в трехкомнатной квартире?» Отвечал, ласково улыбаясь, «Ну кому я такой толстый нужен?» На старости лет у него осталась единственная радость – зайчики. Про его хобби знали все – сослуживцы, родственники, друзья, и отовсюду везли ему сувенирные изваяния этих длинноухих зверьков. А поскольку чиновником он был влиятельным, зайчики порой были из весьма дорогих материалов и представляли собой некоторую художественную ценность. Коллекция постепенно разрослась, пришлось выделить под нее целую комнату, бывшую супружескую спальню, и заказать специальные стеллажи с подсветкой. Прямо таки настоящий музей. Сверельников, приходя в гости к Валентину Петровичу, любил брать с полок ужасные экспонаты и рассматривать, успокаивало, каких там только не было. Но больше всего ему нравился серебряный заяц одетый как совершеннейший принц Гамлет. Берец с пером, складчатый плащ, накидка, широкий рукава камзола с фистончатыми буфами, на боку меч с резным эфесом. Задние лапки затянуты в штаны-челки с двумя гульфиками на завязках там, где у всех, и сзади, для хвостика. В передних лапках, как и положено принцу, зверек держал череп, причем волчий. Работа изумительная. На эфесе размеров скидровую скорлопку виднелся тончайший растительный узор а на пушистом опахале позолоченного пера можно было рассмотреть каждую ворсинку. Особенно умиляла Михаила Дмитриевича скорбно-лукавая мордочка этого «зайца» датского его трогательные уши, свисавшие из-под берета в метафизическом изнеможении. Тем временем в стране обозначилась перестройка. Жизнь начала меняться с невнятной, но радостной поспешностью. В страну воротился театральный гений и опубликовал в огоньке интервью – в котором рассказал про то, как, стоя в ЦК на коленях перед Валентином Петровичем, он внутренне хохотал над партийной держимордой. Все это, конечно же, с указанием фамилии и должности было подхвачено, разукрашено, много раз пропечатано в газетах и сообщено по телевизору. А поскольку святой человек выглядел неприятно толстым, как-то сам собой подзабылся тот неоспоримый факт, что именно он выпустил гения за рубеж и даже по этой причине пострадал. Мало того... Журналисты пустили утку, будто никто иной, как Валентин Петрович, разрешил ленинградскому партийному сатрапу Романову сервировать столы на свадьбе дочери эрмитажными императорскими сервизами, в результате чего пьяное гульбище побило груды бесценной посуды. И никого почему-то не заинтересовало, каким образом скромный заведующий сектором мог что-то разрешать или запрещать всемогущему члену Политбюро а опубликованного через год крошечными буквами на последней странице столичного колокола Опровержение что, мол, в Эрмитаже не пропало ни единого блюдечка, вообще никто не заметил. На некоторое время тучный образ Валентины Петровича стал, качуя из газеты в газету, своего рода символом коммунистического надругательства над свободолюбивой творческой интеллигенцией. Огорченной очередной карикатурой, изображавшей его, например, безобразно разжиревшим Гулливером, расплющивающим гигантским задом большой театр, он приходил домой, шел к зайчикам, перебирал их, гладил и утешался. Вскоре, наиздевавшись в сласть, про него забыли, и всем скопом шумно набросились на провинциальную доцентшу, имевшую глупость сообщить общественности через центральную газету о своем нежелании поступаться принципами. Между тем начали открываться секретные архивы, и неожиданно обнаружилось – что, оказывается, Красный Эволд был арестован и расстрелян по доносу помощника, благодетеля. Полина Эволдовна чуть не сошла с ума от чудовищной правды. А потрясенный Валентин Петрович все повторял, что, мол, слава богу, Милда не дожила до этого ужаса. И однажды спросил Сверельникова. «Миш, как ты думаешь, они там?» Он потусторонне махнул рукой. «Знают о том, что у нас тут теперь происходит». Нет, конечно. Хорошо бы так. Но этим дело не кончилось. Архивы продолжали ворошить, и выяснилось, что красный Эволд поругался со Сталиным на плену совсем не из-за большого террора. Точнее, именно из-за него и поругался. Но на большом терроре настаивал не будущий генералиссимус, а как раз бывший латышский стрелок. Он категорически выступил против того, чтобы очередные выборы в Советы проводились, как говорят нынче, на альтернативной основе. А именно такую коварную каверзу и затевали Иосиф Ужасный с подручными. Ему давно уже надоели революционный бардак на местах и само правство героев классовых битв, каждый из которых втайне мнил себя будущим пролетарским Наполеоном. С помощью хитроумно свободных выборов он и хотел потихоньку избавиться от осточертевшего наследия славного баррикадного прошлого. Надвигалась война, Страну нужно было срочно строить и укреплять.